Их опасения были напрасны. Абдала не посадил фрегат на мель и не разбил оскалы, а вывел точно к суэре. Берег, залитый тьмой, разглядеть не удалось. Город и порт тоже тонули во мраке. Но Маур ориентировался по зареву, что затмевало звезды у горизонта. Как объяснил Абдалла, это были отблески костров на базарной площади, где веселье продолжалось всю ночь.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 Снова рякнули орудия ворона. На этот раз Тек выпалил картечью. Мечущиеся фигурки попадали, и желтое облако сделалось гуще. Разрушив глиняные брустверы, ядра и картечь взбили густую пыль. Вероятно, живых на фортах уже не осталось. Ворон неожиданно напал на них, как гром небесный. «Спустить паруса!» — выкрикнул Ван Мандер. Абдала, навалившись на штурвал, Разворачивал корабль бортом к берегу. Трое корсаров, готовясь бросить якорь, хрипатый боб распоряжался у шлюпок, висевших на талях. Абордажная команда, 40 с лишним человек, бряцая оружием, собралась на шканцах и шкафуте. Из люка высунулся тек. «Куда стрелять, капитан? Врезать лоханкам, что болтаются у пирсов?» «Нет», — Серов опустил подзорную трубу.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 Сейчас они топтались среди складских руин между разбитыми стенами и грудами мусора и были отличной целью. Серов прикинул расстояние метром двести или чуть больше и выкрикнул Картечью! Прямой наводкой! Огонь!» Тег не промазал, накрыв толпу атакующих и разваленных складов на всем протяжении от северного до южного форта.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 Шлепки на воду! велел сиров, спускаясь на шканцы. Четыре шлюпки плюхнулись в волны, в них полетели бочонки для воды, затем начали спускаться Корсары. На каждом из этих суденышек был свой старшина хрипатый Боб, Брюс Кук и Калатернан. В четвертую шлюпку, где сидел Деласкис, погрузились серовый тек. Три первых отряда должны были осмотреть склады и взять добычу в торговых рядах. Серову Тегу предстояло разбираться с грибцами-невольниками. На борту ворона остались Ван Мандер, Абдалла, трое часовых на палубе и два десятка канонеров. Весла вспенили воду. «Джентльмены, напоминаю о награде за мою супругу. 300 дукатов золотом!» – сказал Серов. Потом окликнул Хрипатова. «Боб, если не найдете Шейлу, поймай мне несколько магометан с галер. Живыми приведи, я их допрошу».